Идет волк, навстречу ему цыпленок. Волк обрадовался, думает, вот, закушу цыпленком пальцем. Машет ему, цып-цып-цып, иди сюда, я тебя съем. Цыпленок испуган, дядя волк, можно я сбегаю маму приведу, а то мне страшно. Волк, беги, беги, да быстрее, приводи. Думает, больше мяса съем. Цыпленок отбежал в сторону, обернулся, показывает волку дулю. Вот вам, у меня нет мамы, я инкубаторский. И убежал. Встретились два зайца. У одного перебита лапа, другой спрашивает. На охоте? На охоте. Охотник? Охотник. Подстрелил, да? Нет. Наступил. Врача-ветеринара вызывает на дом женщина. Посмотрите, пожалуйста, мою кошечку. В последнее время она что-то странно себя ведет. Ветеринар осматривает кошку и говорит, через две недели у нее будут котята. «Доктор, это абсолютно исключено. Она живет у меня два года и ни разу за это время не выходила на улицу», — возмущенно возражает женщину. «В это время из кухни, потягиваясь, выходит здоровенный кот. с а ж у вы мне голову морочите. Ей не надо было выходить на улицу», — говорит ветеринар. «Как вам не стыдно, доктор? Это же ее брат!» Пока хозяев нет дома, вся домашняя живность решила обсудить свои текущие дела. Собрались клоп, таракан, жучки, паучки ждут. Сороконожку ругаются. Сколько ног и так опаздывает позор. Наконец появляется сороконожка, все набросились на нее, а сороконожка отвечает. «Я что ли виновата, что какой-то умник вывесил на входе записку перед входом «Вытирайте ноги»?» Сидят под елью два мужика и пьют. А закусывать нечем, в и д и т На еле сидит ворона с сыром в клюве. И думает, как бы у нее сыр выманить. Ворона, стакан есть? Нету. Сыр выпал, закусили. Еще захотелось выпить. Достали вторую бутылку, опять закусывать нечем. Смотрят, а ворона уже с колбасой сидит. Ворона, стакан есть? Молчит. Третий будешь? Буду. Колбаса выпала, закусили. И второй б у т ы л к и показалось мало. Достают третью, опять закуски нет. А ворона с пирогом в клюве сидит. Мужики ее и спрашивают. Ворона, стакан есть? Молчит. Третий будешь? Молчит. Тут второй первому говорит, да отстань ты от нее, она уже пьяная. А ты меня поил? Заорала ворона. Пришла лягушка фотографироваться. Фотографу что-то не очень понравился рот лягушки. Он ей говорит, скажите, булочка с изюмом. Она молчит. Фотограф опять, скажите, булочка с изюмом. Лягушка долго думала, потом говорит — кекс! Поймал Винни-Пух золотую рыбку. Золотая рыбка его просит — отпусти меня! Винни, я исполню любые твои три желания, стоит тебе только подумать. Отпустил Винни-Пух золотую рыбку, идет и думает, хоть бы меду поесть, что ли. И вдруг он а ч у т и л с я в дупле, А пчелы его жалют, кусают, не дают м ё д есть. Тут он подумал, чтоб ы все сдохли. Тут все пчелы умерли. Сидит Винни-Пух, довольный, мед ест. Мимо идет пятачок. Увидел Винни-Пуха в дупле и закричал, л в и н и в и н и я знаю где ты, я знаю, что ты делаешь, дай мне тоже чуть-чуть». «Иди в жопу, ой, Винни, куда это я пошел?» Однажды царь зверей собрал своих подданных и говорит, признавайтесь, кто из вас убил самого последнего мамонта? Ему никто не ответил, он еще раз спросил. Снова молчание. Царь зверей разозлился. Я последний раз спрашиваю, кто убил мамонта? Тогда вышел муравей и сказал, он первый начал. Герпушке Вернулся от ветеринара домой и, вздыхая, говорит жене «Наш бедный песик, он всю дорогу скулил, скулил, будто хотел мне что-то сказать. Глядя на пса, супруга воскли